Законы. Эпоха кровавой мести и денежных выкупов отжила. В судебнике идея наказания принимает характер ей свойственный, характер зла общественного и личного для преступника. Судебник 1555 года объявил закон единственным источником права. На самом деле, закон определил далеко не все преступления, за которые полагалась кара. Дополнить его было предоставлено личному произволу царя и судебной практике. Уложение 1649 года старается исправить этот недостаток. В нём классификация преступлений гораздо точнее. Но оно далеко не отличалось определённостью систем наказаний. Многое зависило от воли царя и судей. В статьях закона часто стоит подвергнуть виновного опале. Указ чинить по рассмотрению, как государю кажет. Определены только или самые высшие наказания, или наказания за преступления частного характера, не имевшие общегосударственного значения. Но и определённые наказания означали иногда одну угрозу и не исполнялись на практике. Так по закону 1670 года за побег со службы полагалась смертная казнь. На практике же это не исполнялось. Выходило, что преступник никогда не знал, что его ожидало за вину. За кормчество полагался кнут, но сколько ударов дать, Решал судья. При следствии за разбой или татьбу подводили к пытке, но рот пытки, вздернут ли преступника на дыбу или жарить на огне, в праве не указывался. Вся организация карательной системы в XVII веке, замечает Сергеевский, направлена к служению практическим целям государственной пользы, игнорированию личности и не заключала в себе никаких гуманных тенденций и не предоставляла гарантий для личности преступника процветали наиболее дешёвые карательные меры непосредственным результатом такого положения вещей была суровость наказания преступникам от лебитум коверкали члены истязали варварски кнутом батогами и так далее